Сотник Тюляп Берген стоял, прислонившись к столбу, землянки, не спуская со степи нахмуренных глаз. Он был коренаст, угрюм и молчалив, имел крепкую руку, мог, шутя, сдержать пойманного арканом коня, черную борду подстригал лопаткой, выбривая щеки. Один из джигитов, объявивший себя его нукером, следил за стрижкой бороды сотника и за блеском шерсти его гнедового жеребца. Он сидел на корточках в двух шагах, готовый броситься куда угодно по первому знаку сотника. А тюляп Берген всматривался в срез бугра и дальше в степь, все еще надеясь, что покажутся четыре брата и с ними пойманный пленный Урусут. Невдалеке вокруг огня сидели джигиты и слушали, что им говорил Мула Абду Расулы. «Вся степь кругом, безмолвная могила». Здесь бились народы с народами, и павшие воины остались без погребения. Потому по ночам слышны здесь стоны и бродят отряды покойников. На призрачных конях они выплывают легким туманом из оврагов, несутся бесшумной вереницы по полям, шибаются с другими отрядами. Тогда ясно слышен звон мечей, ударяющих по кольчуге, Из степи донесся... Отдаленный отчаянный крик оборвался, и вскоре повторился снова. Засыпать костер! приказал вполголоса сотник. Джигиты забросали костер землей. Вспышки огня замерли в трепетных, угасавших отблесках. Все погрузилось в темноту. Джигиты бесшумно пробрались на бугры. Издалека слышался топот. Кони приближались стремительной скачки. В мутном свете луны, пробившейся сквозь дымчатые тучи, были заметны приближавшиеся тени. «Это они, покойники!» — прошептал в темноте чей-то голос. «Молчи и гляди в оба!» — послышался ответ. Табун коней в несколько десятков голов примчался к обрыву оврага, задержался на мгновение и бешено скатился к ручью, Слышался глухой топот ног, всплески воды и похрапывание коней, пивших воду. Что-то их встревожило. С испуганной стремительностью толкая и давя друг друга, они снова бросились вперед, в темноту, поднялись по скату оврага и умчались в степь. Невдалеке слышалась возня, взвизгивание, глухие удары копыт. «Зажигайте костер! Сюда, ко мне!» «Тащите арканы!» — кричал сотник. Джигиты засуетились. Костер снова разгорелся и осветил пегого коня. Аркан захлестнул ему шею и натянулся, как струна. Сотник закручивал конец аркана за ствол рябины. Дерево здрагивало от прыжков коня. «Кончайте коня!» — кричал сотник, натягивая аркан. Джигиты подбежали к дрожавшему от ярости коню. Три длинных красноперых стрелы пронзили ему бок. Конь упал на передние колени, хотел подняться, но один из джигитов перерезал ему горло. «Праведный хызр прислал нам ужин», — сказал Мула. «Не забывайте молитв, соблюдайте Рузу, вспоминайте днем и ночью имя Всевышнего, и он вознаградит вас». Джигиты, засучив рукава, быстрыми привычными Приемами сдирали пегую шкуру с коня и рассекали его на части. Красная туша уже лежала на содранной шкуре, и джигиты, довольные, посмеивались. Лихой джигит наш сотник тюляп Бергин, Когда все тряслись от страха, думая, что видят скачущих покойников, наш начальник набросил аркан на коня и удержал его одной рукой. Если бы мы не были ротозеями мы могли бы захватить живьем еще несколько диких коней. «Разве это были дикие кони?» — сказал проводник Синтяк. С приходом татар много кипчакских табунов разбежалось по степи, и кони совсем одичали. Таков и этот пегий конь, двухлетка, ставром хана Катяна. А дикие кони не такие, они и песочной масти с темным ремнем вдоль хребта. Но мы съедим этого пегого коня так же дочесто, как если бы он был диким.